Еще напишутся стихи, да и не хочется мне спать. Вот одинокая кровать должна на меня понять. Нет, не засну еще часок, ведь утром некуда спешить. Сон смело я могу допить, запомнить, записать, пролить на лист пером с утра. Порой сбывается игра, и вещами бывают сны, но забываются они.